Все это долго тянулось по времени, но не по самоощущению. В зоре конца мая и в Москве раннее. Утро того дня занялось, как ему полагается. Нас застало веселыми, расходящимися отцеплями. в не устроили мы с Толстым дуэль. Крестили трости и фехтовали от избытка сил молодости. Еще не растрачены. Петухами налетали друг на друга. Алексей фыркал, как водяное чудовище, пыхтел, хохотали мы оба. Человек в бурке, сидевший за столом со мной рядом, по фамилии, как оказалось, Блюмкин, мрачно все в бурку свою кутался и молчал. А потом вышли мы на утренний простор переулка московского, в золоте зачинающегося солнца и, по легкомыслию своему, все еще ощущали себя в прежней художнической артистической богеме, в прежней Москве, мирной, хотя какой уж был там мир. В тех ранее погиб мой сосед в Бурке. Правда, в июле того же года он убил германского посла в Москве, графа Мирбаха. Я забыл уже для чего, но для чего-то это нужно было партии левых эсеров, которой он принадлежал. Глава шестая. А в тот вечер, когда к Цетлиным пришли бунины и Зайцева, Мария Самойловна сыграла на фортепиано что-то из пьес «Листа». Она то и дело фальшивела, но гости делали вид, что не замечают этого. Михаил Осипович, читать свои стихи в больших компаниях, на этот раз осмелился. Едва слышным голосом он произносил строки, Из своей большой поэмы «Айсидор» он был такой прозрачный, хруп и нежный, он был слабее других. И вот его за это били и прозвали «Малахамовас», что значит «ангел смерти». «Айсидора, ты жизни свет, ты жизнь и красота, ты радость радости и жизни жизни». Уговорили почитать и Бунина. минуту другую он молчал, собираясь с мыслями, помогая себе сдержанными, но выразительными жестами. Он читал, словно вбивая золотые кольца. Возьмет Господь у вас всю вашу мощь, отнимет трость и посох, питье и хлеб пророка и судью, вельможу и советника Возьмет Господь у вас ученых и мудрейших, художников. И искушенных в слове Начальники над городом Поставит, он отроков И дети наши будут Главенствовать над вами И народы восстанут Друг на друга, дабы каждый Был нищ и угнетаем И над старцем глумится Будет юноша, а смерть Над прежним царедворцем И падет Сион в прах За не язык его и всякое деяние срам и мерзость пред Господом и выражение лиц свидетельствует против них, и смело, как некогда в Содоме, величают они свой грех, народ мой, на погибель вели тебя твои поводыри. Пророческое стихотворение вполне библейское, восхищением произнес Борис Константинович. «Мурашки по спине бегут», — с ужасом произнесла его супруга. Бунин молчал, затем коротко произнес. «Народ попустил, народ и ответит, и все». Но есть, дорогой читатель, одна загадка. Это стихотворение Бунин печатать не стал. Впервые оно увидало свет лишь семь лет спустя после его смерти. Почему? Решайте сами. В те февральские дни Бунин постоянно заглядывал в Библию. Мир — мир, а мира нет. Между народом моим находятся нечестивые. сторожат как птицеловы. Припадают в земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ мой любит это. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу. лот их Это из Иеремии. Все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова. И народ мой любит это. Вот я приведу на народ сей пагубу. лот их И привел-таки на пагубу. Главный фронт внутренний. Глава первая. 10 марта 1918 года, темный весенний день, Бунин записал в дневник слова, которые следует запомнить. Люди спасаются только слабостью своих способностей, слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить. Толстой сказал про себя однажды, «Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других. Есть и у меня эта беда. И если мы помянули Толстого, то невольно просится на бумагу его мысли из Воскресения. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее. Не только на газонах бульваров, но и между плитами камней. И березы, тополи, черемуха распускали свои и похучие листья. Липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Весело были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди, большие взрослые люди, не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священное важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, красота располагающая к миру, согласию и любви, а священное важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом.